Тюрингенский лес, окрестности Робинхорста, 11 февраля 1943 года. Из-за непогоды археологические работы приостановили, и капище было тихим и безлюдным, словно тысячи лет назад, когда ходить к нему воспрещалось всем, кроме неведомых служителей. Медленный снег опускался с серой хмари неба на черную гладь реки. Мегалиты стояли темные, строгие, загадочные. Скала Штайншпигель, обледеневшая у основания, уходящего в воду, и тоже потемневшая, посуровевшая, казалась сейчас настолько рукотворно-гладкой, столь идеально отшлифованной, что Штернберг лишь диву давался, как тогда, летом, мог безропотно согласиться с коротышкой-археологом, ничего не видевшим дальше своего ученого носа, и ничего не замечавшим, кроме привычных маслаков до да черепков. Тишина давила на уши, падающий снег поглощал все звуки. Скала смотрела на него так, как смотрит на ребенка густая тьма из распахнутой в ночь двери, многоока, пристально, сковывающая. Хочешь, но не в силах отвести взгляд, а если все же отвернешься, то мучительно леденеет спина, и уже очень скоро оборачиваешься назад, затаив дыхание от необъяснимого страха. Беззаботно насвистывая, он оглядел скалу от края до края. Неубедительная мелодия тонула в густой тишине. Если предположить, что это и впрямь огромное магическое зеркало, то требуется встать в его фокус, дабы получить необходимый эффект. Допустим, это творение рук человеческих. Положим, эта штука была создана для того, чтобы концентрировать энергии тонкого мира и с их помощью активизировать у людей сверхчувственное восприятие. «Разумеется, мне-то такая активизация ни к чему, но что-то я наверняка должен ощутить. Попробуем, а там будет видно», — решил он. «Интересно, где тут этот фокус?» ответ напрашивался сам собой, там же, где и алтарный камень. Если и прикинуть в уме план территории, место представлялось вполне подходящим. Ну что ж, сейчас посмотрим. Алтарь, припорошенный снегом, по форме напоминал больше низкий стол, на котором при желании мог свободно улечься любой человек, даже очень высокого роста. Штернберг нарочито-раскованно обошел камень, ложиться, разумеется, не стал. а поднялся прямо на жертвенник и встал ровно посередине. Постоял, хмыкнул, пожал плечами. Да, затея с самого начала отдавала бредом Конечно, всем свойственно ошибаться, но это как-то слишком. Стоит только здраво подумать о том, сколько народу и сколько времени потребовалось бы для обтесывания скалы таких размеров. Чем они ее? Оленьими рогами скребли? «Каменными топорами тюкали? Ну чужие, чушь, чушь собачья!» Штернбергу было жаль потраченного зря времени. Сорвался из Мюнхена ко всем чертям. «Зачем?» – спрашивается. Он с досадой поглядел на циферблат наручных часов. Часы стояли. Его прямо-таки подбросило от раздражения. «Ну, не везет, так не везет. Швейцарское качество, чтоб его!» «Золотой корпус, бриллианты! На эти часы автомобиль купить можно! Черт бы их побрал!» Он постучал ногтем по циферблату, потряс рукой, приложил запястье к уху, мертво, как в могиле. «Прекрасно!» — саркастически воскликнул он, но не услышал собственного голоса. Внезапный испуг был обжигающим и хлёстким как удар крапивным стеблем. «Кажется, у нас проблемы!» — отчетливо произнес он. и опять не услышал ни звука. «Проклятие! У меня что-то со слухом, с оглушающим ужасом», — подумал он. «Или же с голосом! Или и с тем, и с другим!» Он крикнул без слов, до предела напрягая голосовые связки, но результат был такой же, как если бы он являлся глухим от рождения. Глаза тем временем прямо-таки ломило от немыслимой неестественности вокруг. Он изумленно вздохнул, млея от какого-то не называемого чувства, сродни вкусу сновидения из детства. Мир остановился. Мир застыл. Из самого сердца Вселенной некто всемогущий изъял сам принцип движения, и снежные хлопья, еще минуту назад медленно опускавшиеся к земле, сейчас замерли в воздухе, словно на фотоснимке. В этом нарушении всех земных законов было что-то настолько величественное, что он долго стоял, не смея пошевелиться. За недвижимой завесой снега почти неразличимы были монолиты, огораживающие капище. Казалось, вовсе уже ничего не существует, кроме торжественного сна снежного безмолвия. Глупо улыбаясь, он сгреб в горсть россыпь снежинок, поднес к лицу. Они холодили кожу, но не таяли. Он дунул, и снежные хлопья, разлетевшись, замедлили движение и вновь застыли на сюрреалистическом полотне мира без времени. «Как же так?» — все больше веселясь, подумал он. «Что же такое происходит? Если этот ход времени прекратился, то как я дышу? Как я существую? Почему в теле не остановился обмен веществ?» Он потер ладони. Они были теплыми. Вспомнив про перчатки, оброненные, когда началась вся эта чертовщина, наклонился и увидел их недолетевшими до земли, зависшими на полпути, вопреки всем законам притяжения. Тем временем все вокруг плавно пришло в неспешное движение. Снежные хлопья тихим ходом устремились обратно к смутно-серым небесам. Они отделялись от снежного покрова, и медленно поднимались ввысь. Снежинки срывались из черного сукна шинели, высвобождаясь из микроскопических волосков шерстяной ткани, и уплывали все выше и выше. Часы на запястье вздрогнули и мерно пошли в обратную сторону. Маховик времени крутанулся вспять. «Санкта-Мария!» только и сумел пробормотать Штернберг. «Господь всемогущий!» Вдруг воздух словно гранатой разорвало чьим-то оглушающим и истошным воплем. Не успел Штернберг толком испугаться, как кто-то за спиной хрипло произнес скороговоркой «Кажется, у нас проблемы». И вслед за этим кто-то еще в паре метров от него ядовито прокомментировал «Прекрасно». Голос показался незнакомым. К тому же за каждым звуком колыхалось странное смазанное эхо. поэтому Штернберг не сразу узнал свои собственные слова, затерявшиеся в расслоившемся и времени и пространстве. Вокруг происходило что-то противоестественное. Ребящий снегом воздух потемнел и наполнился неясными скрипучими звуками. От пронзительного холода онемели пальцы и заломило в висках. Изумление быстро уступало место самому черному, животному страху. Продолжая играть, деловитое спокойствие экспериментатора, хотя все внутри уже дрожало и ходило ходуном, Штернберг достал из кармана компас. Обычно на Зоненштейне магнитные приборы не выдавали никаких фокусов, но сейчас стрелка плясала и вертелась во все стороны, как бешеные. «Черт знает что», — произнес он. Голос прозвучал глухо, словно в противогазе. Нервы уже сдавали, Хотелось бежать без оглядки, но куда? Обняв себя за плечи, он еще раз осмотрелся. Паника боролась с любопытством, и оно пока брало верх. А вокруг становилось все темнее. Снег беспорядочно мельтешил, носясь сразу во всех направлениях. В ушах нарастал сиплый и глухой монотонный рев, напоминавший эфирные помехи из полинского радиоприемника. Виски и затылок сдавило, и он с ужасом почувствовал, что, кажется, начинает терять сознание. Он шагнул вперед, но не ощутил под ногами никакой опоры. Вдруг перестало существовать само понятие верха и низа, исчезло всякое направление, протяженность пространства сжалась в ничто, и за единый миг он увидел дрожащие отблески факелов на гигантских камнях и мглу тенистого речного дна. А затем все смешалось, пропиталось тьмой и сгинуло. Постепенно, вместе с самоощущением, вернулась обыденность мира, и Штернберг почувствовал, что лежит, раскинув руки в снегу, и холод уже успел растечься по жилам. Что-то мягко скользнуло по щеке, и чья-то рука смахнула с его лба длинную челку. Послышался чей-то легкий смешок. Штернберг заморгал, стряхивая снег с ресниц, поправил криво сидевшие очки, но ни рядом, ни поодаль никого не было. Стоило приподняться, как земля потеряла устойчивость и совершила несколько плавных кругов. От такого аттракциона гадко подташнивало. На какое-то время вышел из строя вестибулярный аппарат и казалось неосуществимым не то что подняться на ноги, но даже встать на четвереньки, Конечности подгибались, и после пары безуспешных попыток он остался лежать на снегу, медленно приходя в себя и соображая, как следует расценивать все то, что с ним случилось. До жертвенного камня было метров пять, если не больше, и Штернберг не мог понять, как и когда успел отойти от алтаря. Создавалось впечатление, будто его выбросило из центра капища, словно взрывной волной или силовым полем невиданной мощности. На снегу не обнаружилось никаких следов. «Кто-то ведь здесь был», — недоумевал он. «Мне это не померещилось. Но можно ли здесь вообще доверять своим ощущениям?» В старых легендах об этом месте говорится, что человека, оказавшегося в одиночку среди камней, посещают диковинные видения. А еще может почудиться, что он провел на капище всего пять минут, тогда как на самом деле прошло два часа, и наоборот, час может обернуться несколькими минутами. В холодной, как пещера, автомашине Штернберг первым делом поглядел на часы на приборной панели. В сравнении с его наручными часами они ушли на 20 минут вперед. Кажется, эксперимент превзошел все ожидания.